Тринадцатое. Детство. С какого момента она осознала себя и что она знала об окружающем ее мире? Наверное, она помнила даже свое рождение, этот темный туннель со светом в конце. Хотя свет ею воспринимается совсем не как всеми, но помнила она и врачей, помогавших ей родиться, видела их лица в масках, как со стороны. Будто она на руках у них и в то же время парит над всем этим. Чьё-то удивление ее внешним видом. Нет, слов она тогда не понимала, но чувство уже видала. И они ей не очень понравились. Тогда она и развернула всю мощь легких. Что еще? Помнит бесконечные обследования, жуткие иголки, больно втыкающиеся в нежное тело и постоянную давящую жалость к ней. Но над всем этим доброе лицо мамы. Ее жалость не угнетала, она была особенной. Это жалость с примесью гордости даже и бесконечной любовью. Абсолютной, все меняющей и оберегающей любовью. Потом папа, сильный и громкий, постоянно пахнущий техникой и мылом. Жили они в непонятном месте. Она тогда не знала другого мира. А этот светлый, белый, стерильный, с поглощением чувств и эмоций, где ночь наступала только тогда, когда они хотели. И настоящим чудом было изредка видеть солнце и обнимать душой совершенно другой мир, наполненный живыми звуками. Только года в три Анна узнала, что дом ее называется «Лаборатория», а мама здесь главная. Что она, Анна, особенная девочка, не такая, как все. Хотя особенными там были все дети. Она помнила мальчика без рук, рисовавшего удивительные мистические картины. Девочку, никогда не спавшую. А какое-то время ее подругой была Вероника, которая знала будущее. Куда они потом все делись? Этого Анна сказать не могла. Помнила, что как-то родители поспешно ее одели, сунули в руки любимую куклу и быстро куда-то шли по мягкому ковру лесного мха. Была ночь, но Анна хорошо ориентировалась в темноте. Папа рассказал ей про ориентир, которого они должны были держаться. Это высокая мачта спутниковой антенны. И постоянно спрашивал маленькую Анну, в какой стране та находится. Ей тогда казалось, что это очередная игра, и хотелось громко веселиться. Ей не было страшно, но тревожное биение сердец родителей делали ее притихшей. Потом нарастающий звук огромной птицы. Это был вертолет, Ощущение полета с захватывающим шумом, и огромное озеро воды, бесконечное и величественное. Это все обрывки детских воспоминаний до пяти лет. Потом настала совсем другая жизнь. Она совсем не была похожа на прежнюю. И она не нравилась. Спокойная, с частым солнечным светом, с новыми звуками и огромным количеством людей, которым не было до нее дела. Плохо было только одно. Она начисто была лишена общения с другими детьми. А если они и приходили на редкие праздники, то ее все время заставляли надевать темные очки, что ужасно раздражало и мешало. Да и не было времени завести друзей, и они постоянно переезжали, меняли дома, города, пока, наконец, не осели в этом мегаполисе. Не в столице, конечно, но и не в самом маленьком. Отец постоянно говорил, «Хочешь спрятаться от врага, то будь у него на виду». Кто этот враг и почему от него надо прятаться, Анна тоже не понимала. А на все ее расспросы родители умело переключали разговор так, что Анна потом и не возвращалась к ним. Она знала только одно, что ей надо скрывать свои особенности и прятать глаза от всех. «А что за особенности? Я что то не понимаю», — прервал рассказ Ватикан. «И что не так с глазами? Чего я не знаю, поясните. А то сижу, как истукан, растопчи меня конь». Анна застыла в нерешительности. «Не бойся, Анечка. Виталик — крепкий мужик» подбодрил Иваныч и слегка усмехнулся. Анна нерешительно сняла очки и медленно подняла веки. «Ох, сожрать мне мертвого коня!» У Ватикана открылся даже заплывший синяком глаз. «Да что же! Да как же!» Только и мог, молвить ведь он. «И я ещё сел к тебе в машину! Сдохнуть не встать!» А вот это уже про особенности Анны. Она при всем этом видит больше даже, чем мы пояснил Иваныч. Виталик судорожно глотнул остывший кофе и надолго замолчал, больше не прерывая рассказ Анны. Мама была биохимиком, а папа инженером-физиком, просто помешанным в свободное время на автомобилях. Профи-гонщик. Во всех новых жилищах обязательно отводилось место под мамин кабинет с бесконечными колбами и аппаратами. А у папы был вечный гараж с автомобилями. Он даже получал призыв в каких-то загадочных гонках, куда Анна ни разу не ходила. Мама сетовала, что угробит себя этим, а вышло все не так в жизни. Умерла первой она, нелепо и быстро. Просто однажды не вышла из своей лаборатории, а когда папа спохватился, то нашел ее мертвый на полу. Лицо и руки ее были сильно обезображены язвами. Отец куда-то позвонил, и они в ту же ночь уехали из города, даже не похоронив мать. Анне было десять лет. Впрочем, как потом Анна узнала, отец все таки был на похоронах матери, тайно наблюдая со стороны. Родители очень любили друг друга. С тех пор, куда бы они ни перебрались, отец воссоздавал лабораторию мамы хотя бы внешне, раскладывал бумаги, ставил пробирки и иногда долго сидел в ней вечерами, будто ожидая, что мама вот-вот вернется. Но чаще он пропадал с машинами. Впрочем, нет, Анне он уделял больше времени. Он водил ее по всем уголкам города, рассказывал и показывал все значимые и не очень места. Для чего это было надо? Анна воспринимала это все так же, как игру, и ей просто было хорошо вместе с отцом. Ведь больше у нее не было никакого общения. Впрочем, вскоре отец приобрел компьютер, и вот там Анна смогла научиться общаться с людьми, строго соблюдая наказ отца, не рассказывать о себе всего никому и никогда. Кстати, еще она помнила, что пока жила в лаборатории, ее и звали иначе. Анной она стала из другой фамилии уже потом. И как звали? спросил Иваныч. Простите, Петр Иванович, можно я пока промолчу? Это ведь не важно сейчас. Ты права, согласился мужчина. Правильный мужик был у тебя отец, а с ним что произошло? Он погиб за рулем любимой машины. Хотя я не могу представить, как такое могло произойти с опытным гонщиком самоуверенность. Подал признаки жизни Виталик. Знал таких. Слишком уверен в себе и не рассчитал возможностей. Только не папа. Он не был таким. Он всегда был осторожен. Он помнил ответственность за меня. Он боялся оставлять меня одну. Он даже после смерти мамы отказался от участия в гонках, чтобы не рисковать зря. «Кое-что прояснилось», — задумчиво произнес Иваныч. «И что?» — стрепенулся Лично для меня ничего не прояснилось. Девочка из пробирки, что ли? Нет, тут, Виталик, другое дело. Мне пока не ясна вся картина. Но боюсь, что Анна, выйдя из подполья на работу, завела какой-то механизм. Какой механизм? Не унимался доказывать свою тугодомность, Виталик. А что, разве не слыхал последние байки про привидение за рулем ночного такси? Ладно, Анушка, не общается почти ни с кем. Но ты-то наверняка слыхал. «Ну, слыхал. Так баек городских море. Я не особо обращаю внимания на это». «Анушка, ты пугала народ?» — улыбнулся Иваныч, обращаясь к девушке. «Было дело». Не без смущения призналась Анна. «Вот сегодня, например». И она рассказала о ночное происшествие. «Вот, пожалуйста», — развел руками Иваныч. Виталик рыжал, как сумасшедший. «Ну ты даешь. «Понимаю теперь, как ты Куба и компанию обратила в бегство. Хотел бы я быть при этом». «Так ты там и был», — улыбнулась Анна. «Только лежал без чувств и растил свой фингал». «Не, ну я же не видал картинки». «А жаль. Думаю, что пора мне и домой возвращаться. Куб не явится в этот город никогда, знаю я его натуру. Он на мистике просто помешан. В штате обслуги у него даже выражее есть». Нет, милая моя, теперь Куба пусть ищут в другом месте. Теперь я местный владыка. И тут ты мне помогла. Ха -ха -ха. Ты про владыку не загибай, предупредил Иваныч. Ты Ватикан-анклав. Кто? Маленькое государство в государстве. Но не напрягай мозг, вредно. Мы сейчас про Анну. Да я Аньки, друг по гроб. Ватикан для пущей убедительности даже стукнул себя кулаком в грудь. Я мало чего понимаю призналась молчавшая до этого Анна. Она снова надела очки, отчего Виталик расслабился. «Какой механизм запустила? Кому мешаю?» «Мы тут всю ночь не зря болтали», — признался Иваныч. «Не только водку пили. Нужны были еще детали от тебя. И Дима сейчас не зря рыщет. И что все это значит? Погоди, Анушка, еще жду доклада Димы. Ты давай иди отдыхать, да и у меня дела есть. А позже встретимся» э а мне что делать недоуменно развел руками виталик в сторону я значит нет виталик ты за охрану остаешься предложил иваныч анну нельзя оставлять одну анна и с работы пока по времени ну как же так а вот так берем на свое довольство так виталик я всеми руками за отозвался виталик при таком раскладе остаюсь тут под предлогом зализывания раны и еще дружкам позвоню а вот это лишнее — отказал Иваныч. — В данной ситуации чем меньше народа вовлечено, тем лучше. — Да ладно, Иваныч. Сделаю так, как комар носа не подточит. Никто ничего не узнает. — Нет, — отрезал Иваныч. — Пару дней дайте. — Мне теперь и на свидание не сходить? Вдруг стряпнулась Анна. — Что же происходит? — Лучше повременить. Опять скомандовал Иваныч. — Ну уж нет. Анна встала. «Мало того, что устраиваете тут ночные заседания, какие-то расследования, интриги, так еще и меня под домашний арест. Имейте в виду, что у меня в субботу свидание». «Тарас», — сощурил глаз Иваныч. «И что с того?» «Один раз ты с ним сходила». «А он-то тут при Анна начала терять терпение. Иваныч лишь пожал плечами, все так же многозначительно поглядывая на девушку. Все, мне надоело. Я спать». Будут вопросы или новости, будить после 14.00». С этими словами Анна демонстративно вышла вон. «Да что они себе тут позволяют? Что еще за тайны мадридского двора? Причем тут ее детство?» Она рада, конечно, была вспомнить его и с кем-то поделиться, но видеть в этом интригу сегодняшнего дня — это чересчур. «А что там говорил Тарас?» Уже засыпая, Анна улыбнулась, вспомнив о нем. Парк-идея, конечно, не очень, но с Тарасом всё будет восприниматься иначе, чем в детстве с отцом. С Тарасом хоть на край света. А вот кино 3D будет для нее новинкой. И еще ускользающая тема, идущая из подсознания. Ночь, рев, моторы и скорость. Боже, они существуют, эти безумцы, ночные гонщики. Сон на минуту как рукой сняла. А что если... Анна снова улыбнулась своей затее, но додумать ее не успела, как сказалось напряжение последних часов, и она уснула. Но мозг, этот труженик без сна и покоя, уже прокручивал планы и пути их осуществления, подключая для этого саму Вселенную. Когда Анна проснулась, на улице уже смеркалась. До работы было еще куча времени. На кухне варила свежий кофе Тася, приспособив под свой рост небольшую табуретку, неведомо откуда взявшуюся. На подоконнике расположился Паша. «О, спящая красавица проснулась!» Вместо приветствия произнесла маленькая девушка. «Здрасте!» Робко поздоровался студент. «Похоже, что мое жилище уже мне полностью не принадлежит!» Без всякой злости сказала Анна. «Утром одни гости, вечером другие!» «Не ворчи!» — посоветовала Тася. «Садись кофе пить с молоком!» «Да я что, против? Я уже привыкаю!» Согласилась Анна. «Смотри, что Паша мне смастерил». «Сам!» — гордо произнесла Тася, показывая на табуреточку, будто это был, по крайней мере, трон принцессы. «Удобно, практично», — похвалила Анна, разозлясь на себя, что сама не додумалась раньше об удобствах маленького человека. «Похоже, что этот студент — добрый и внимательный парень». «А еще Павлик!» Тася произнесла имя на свой манер, будто это она его придумала. Принес классную игрушку про гонки. Реалистичность сто процентов. Никогда не думала, что буду визжать от восторга». «Это еще что?» Встрепенулся Павлик. «А вот есть еще виртуальные шлемы. Так вот там точно реально все. «Кстати, про гонки...» Тоже встрепенулась Анна. «Тася, я уже поняла, что ты мастерица на все руки. Помоги мне костюмчик гонщика своять». «Кого?» Тася глаза вытращила, как блюдца. «Мне надо очень для одного дела, для маскарада, понимаешь?» Уклончиво ответила Анна. «А, для маскарада? А что, скоро Новый год или Хэллоуин?» Тася сощурила глаза. «Не нравится мне твои затеи?» «Ну, тусик». «Ладно, я добрая фея и исполняю желание. Только чур Павлик с нами». «Как это? Зачем?» «Ну, кто как не он, знаток-примочек всяких в экипировке гонщиков». «Он в игре уже на сто восьмом уровне подскажет», — не унималась Тася. «А что, я согласен? Прикольно будет в реале изобразить что-то из гейма», — тряхнул Паша жидким хвостиком волос. Глаза горели уже азартом. «Хорошо, пусть будет и Павлик», — махнула рукой Анна. А чего ей было терять? За последнее время она стала обрастать друзьями, как снежный ком, причем компания подбиралась скорее на притяжении противоположностей, чем на схожести.